Глава 12 День седьмой. Ася. Вчерашний день можно было считать переломным. У нас была первая ссора, после которой я отказалась разговаривать с мужчиной. Пусть подумает и посмотрит на себя со стороны. Мне детей было жалко. Нас с Лёшкой родители вот так никогда не бросали. Мама всегда знала, с кем я и где. Да, возможно, это была чрезмерная операция.